Глава семнадцатая. Вычислил, значит. Хрипло, словно с обидой, проговорил Иван после почти минутного напряжённого молчания. Или Юрий. Андрей теперь не знал, как его звать. А я все думал. Хорошим ты следователем был, а ли как? Тряхнул головой Ленкин найдёныш. Вижу теперь, что хорошим. Да что тебя вычислить-то? Вроде пренебрежительно, но все же довольно, хмыкнул Никитич. Пол Москвы на ушах, в связи с пропажей Чибиса Юрия Петровича. Тут проститесь. Майор развел руками. Идиотом надо быть, чтобы не сопоставить даты, возраст. Шмотки твои. Шмотки? Оживился Иван. Я нормально одетый пришел. Нормально, кивнул Андрей. В своем, поджал губы. У Ленки лежит. «Ну, а наш эту комедию с интернет-женихом ломает», — закатил глаза Соколовский. А Иван в этот момент озорно улыбнулся каким-то своим мыслям, залез на табурет и повернулся к двери. «А ты не помнишь ничего? Как шел? тихо спросил майор у спины Ивана. «Не-а», Матнул тот головой. «Мне ж вкололи что-то. Я как в бреду был». «Ты не поверишь!» — усмехнулся он. Такое в голове крутилось. О доме, где меня ждут, о теплой постели. О женщине, что обнимет и любым меня примет. Мужчина горько усмехнулся. «Знаешь, вот это идеальная мужская мечта! А куда шел и как, не понимал. Последнее, что ясно помню, что со своей машины на ходу в снег прыгнул». Сугроб помягче подобрал и сиганул. «Я, кстати...» — он обернулся к Никитичу. «Потому, наверное, и вспомнил все в бане». «В бане?» — нахмурился Андрей. «Ага», — кивнул Иван, — «когда мы с тобой в сугроб выскочили. Вот ровно те же ощущения». Горько усмехнулся Иван и снова принялся за работу. «Ну, это...» Потер затылок майор чё делать то будешь или откашлялся будете вы же вроде как партнер моего шефа скривился никитич по субординации мне к вам на вы положено иван резко обернулся гневно нахмурился чё делать буду дверь вот обтесывать чтоб притолоку не цепляла а будешь мне выкать в морду дам «Ну ты это...» — снова хмыкнул Никитич. «Только теперь уже по-другому. Ты ж понимаешь, что мы если на «ты», то я же отвечу». Иван-Юрий широко улыбнулся и громко захохотал. «Иди, блин, вот тут подержи!» Выругался то ли на дверь, то ли на Никитича. «Не хочу полотно полностью снимать. Петли старые, фиг наденешь нормально потом». Майор Соколовский послушно подошел и уперся ногой там, где показал ему Иван. Поднял глаза на его лицо. Мужик спокойно и сосредоточенно работал рубанком, методично снимая красиво завивающуюся стружку со старых, пахнущих уже только пылью и трухой досок. — А ты чего в Москву-то не хочешь? — все же спросил он товарища тихо. Рубанок замер. Иван крякнул, мотнул головой и... Снова повел инструментом, стёсывая край двери. Никитич ждал. Когда сошло еще пару сантиметров стружки, Иван спрыгнул, с деловым видом попробовал дверь. — Хорошо, и щели нет, и идёт хорошо, — кивнул он сам себе. — Сейчас я замету. Это он уже Никитичу отдавая рубанок. А то Ленка ворчать будет. Майор рубанок взял. Закусил губу, повернулся уже было к выходу. «Меня мои сдали», — согнувшись над совком, выдал ему Иван. «В смысле?» — не понял Никитич. «В смысле?» — кивнул Иван. «В машине был мой охранник и мой водитель». «Мой». Он пристально посмотрел на майора. «Понимаешь?» «Никакого нападения на кортеж. Мои». «И?» — начал было Андрей, но, похоже, чисто профессионально представил эту ситуацию. И у него аж испарина на висках выступила. Он шумно выдохнул, сквозь зубы выругался. «Кому это надо было? У тебя ж партнеров нет!» — ошарашенно проговорил он. «Ты думаешь, на Чбезу заплатили?» «А хрен его знает!» — в сердцах выругался Иван. Вот. Лицо его перекосило, челюсти крепко сжались, на скулах заиграли желваки. Я со своим ночбезом и огонь и в воду прошел, начал он страстно приложив руку к груди. Если это он, то все больше никому в жизни верить нельзя. Если только вон махнул рукой в сторону дома. Ленке. Понятно, тихо пробормотал Никитич. Значит, ты решил отсидеться. «Да не отсидеться!» — вспылил Иван. «Твою ж мать, Андрей! Я только сутки как в себя пришел. Я думаю!» «Думаю, как их можно на чистую воду вывести!» «Только вот...» Он крутанул подбородком, но тут же замер. Очень внимательно посмотрел на Никитича. И в его глазах зажёгся очень опасный огонек. «Хорошо, что ты сам меня раскусил!» Ты ж поможешь? Моими глазами и ушами там будешь? Угу! Скривился майор. И языком, судя по всему. Ну, протянул Иван, если только немного, утку им закинуть надо и посмотреть, кто как себя ведет. Юр, ты Ленку подставляешь? Тихо, но очень твердо произнес Никитич. Да чем я ее подставляю? «Я ей найденыш неизвестный, Ванька». «Кстати», — строго посмотрел на майора. «Не зови меня моим именем, а то услышит». «Она такая». Он широко улыбнулся, думая о своей хозяйке. «Пусть я пока тут, неопознанный Ваня». Он очень настойчиво посмотрел в глаза Никитичу. «А в Москве там просто ткнем палкой в гнездо». «Осы они жалят, Вань!» — поморщился Соколовский. «И часто всех, кто рядом». Он многозначительно посмотрел в сторону своего дома. «Без разбору». «Дай мне неделю, Андрей», — твердо проговорил Иван. «Клянусь, за неделю все решу или уберусь отсюда». Соколовский недовольно скрестил руки на груди. «Хотя бы дней пять». — настойчиво попросил его Иван-Юрий. «Добро», — вздохнул Никитич, «чтобы к Рождеству все было на своих местах». «Ну», — приосанившись, крякнул Иван, «но своих уже не будет». Поймал непонимающий взгляд майора. «Я от Ленки уезжать не собираюсь».